17. Меры Духа О скалу непредубежденности разобьются прежние представления о вещах. Меры Духа иные, чем у всех оболочек. Дух вездесущ, и вне измерений, и вне расстояний, вне времени, вне верха и низа, вне понятий далеко и близко, здесь или там, ибо везде. Ибо может магнит на себя сознать где угодно. И может он знать поверх оболочек. Это есть знание духа, чувство знания, атрибут духа. Деление духа не есть его разделение на части, но присутствие всюду, частично и отрывочно достигающее сознания. Вы внутри человека и Бог тоже, но в духе его. Познай себя. Изнутри и наружу пробивается пламя духа, бездонной глубины Его, неисчерпаемо знание, Дух животворит, и плоть не пользует немало, так вас учили когда-то. Плоть это все оболочки. Дух это Бог в человеке. Воля от его духа. Мочь можно Духом, Духом все можно, в духе все достижимо. Когда говорил,. Ныне, возможно, все мыслил о Духе. Можно сосредоточить сознание в любой оболочке. Но можно в Духе. Можно считать себя телом, а можно и Духом. Можно Духом себя почитать в теле, живущем, как в доме. В Духе и Духом идет общение со мной. Когда пламя Духа пробивается через оболочки, в сферах вокруг уявляется свет. Когда уявляется свет в человеке, становится он носителем света. Дух есть огонь, свет есть атрибут пламени Духа. Немеркнущим светом сияет свет пламени Духа, преобразившего огнем оболочки свои. Ограничивает дух оболочки, даже мысль, ибо магнитно тяготеет к мыслям созвучным. Мир огненной Родина Духа, и огненное тело – несменный носитель его – Духа. Огненная стихия состоит из энергии подчиненных Духу. Дух их применяя, власть утверждает над ними. Оболочки – это проводники или орудия для проявления огней Духа в размере власти, достигнутой Духом над ними. В принципе, эта власть безгранична. но требует осознания. Вера, двигающая горами, есть уявление этого осознания безграничных возможностей и мощи Духа. Возможно, все. Это Дух утверждает безграничную силу свою перед лицом немощи плоти и ограниченности своих оболочек, коими он временно обличен. В пространстве света, неограниченной ими, свободно действует Дух. Действовать в духе, будучи в теле, и подчинить оболочки себе – задача настоящей ступени эволюции человека.